Глава 20. «Подойди», — махнул тот лапой, приглашая меня к свободной части стола. А вот как я не заржал в следующий момент, неизвестно. Мысленно я поставил себе памятник за этот подвиг. Передо мной появилось обтесанное бревно. В нем были вырезаны четыре углубления разной формы — треугольной, круглой, квадратной и звезды. И точно такие же фигурки мне протянул мой экзаменатор. Что делать, он не сказал, а просто стоял и ждал. «Круто! Это с кем тебе, бедолага, приходится общаться, что у тебя такие гребусы. Фигурки заняли место в пазах, и я вопросительно посмотрел на него. «Неплохо. Давай дальше». Я чувствовал себя ребенком, которого заподозрили в умственной неполноценности и отправили на тест к психиатру. Следующие минут десять я выкидывал лишнее. Мне предлагались три кувшины и ветка. Продолжал ассоциативные ряды. Меч, копье, дубина и… на то начинается, на ор заканчивается. И тому подобное. Потом задача усложнилась. Мы перешли к проверке моих способностей по стратегии и тактике. Седой стал показывать карты, давал предысторию. Количество войск, вооружения, укреплений, и спрашивал, что бы я предпринял в том или ином случае. Также я спланировал несколько штурмов крепостей. «Очень хорошо», — заявил он. «У тебя очень большой потенциал. Честно говоря, мне не терпится его применить на практике». «Я готов». «Ты понятно. оскалился седой лидер. Но я сам принял закон о том, что до двадцатого уровня орк не считается полноценным членом основного клана. Его нельзя нарушать. Придется потерпеть, месячишка. Я уже давно восемнадцатый и могу взять двадцатый быстрее. Дайте мне закрыть несколько разломов. Надо с десяток разломов пятого уровня для этого. Отрицательно покачал головой орк. «При всем твоем большом потенциале и текущей ситуации это слишком затратно. Другим тоже нужно качаться». «А шестых сколько надо?» «Штуки три, но шестой ты не потянешь». «Потяну». «Самоуверенность — это...» Я так и не узнал, хорошо, на его взгляд, это или плохо, так как внезапно широко распахнулась дверь. Причем не та, через которую я пришел, а другая, в противоположной стене. В ней возник орк. «Владыка!» — произнес он, но, увидев меня, замолчал. «Говори!» — скомандовал мой седой собеседник. «Шестнадцатый вспомнил что-то новое!» «Иза!» — одними губами прошептал я, моля систему о том, чтобы питомица услышала и поняла, чего я хочу. К моей огромной радости инвентарь тут же опустел. Будем надеяться, что ограниченное пространство не помешает ей беспалево пролететь в дверь. «Сейчас!» Он обернулся ко мне. «Насчет разломов я подумаю. Пока просто качайся, почаще ходи в женский барак. И кровь будешь сдавать лично мне. Свободен!» «Мля!» Везе может не хватить времени вернуться, и если двери закроются, она окажется запертой в здании. А когда станет видимой, ее заметят. Нужно выиграть еще как минимум несколько секунд. Владыка, я всегда знал, что меня ждет великая судьба, быстро заговорил я. Разлом пятого уровня я закрыл легко. С шестым проблем не возникнет. А так готов и на седьмой. О, молодец, хороший настрой. Оскалился он и сделал то, чего я и добивался. Притормозил. Будет тебя разлом, но не сегодня. Угробить такого воина по глупости нельзя. Меня трудно угробить. иди к Вархуру. Скажи, что я поручил форсировать твою прокачку. В этот момент я заметил, что все еще стоящий в дверном проеме орк вдруг резко повернул голову, будто пытаясь что-то разглядеть, а еще через секунду виза оказалась в инвентаре. «Да, владыка!» — кивнул я и вышел из комнаты. Мое любопытство было велико, но если бы меня поймали на том, что от него я сразу не пошел к Вархуру, то хрен бы я отбрехался. Поэтому разговор с визой пришлось немного отложить. «Он сказал форсировать мою прокачку!» Шрам, если и удивился моим словам, то только потому, что это не было в форме квеста. Ладно, уже подготовлен!» Прорычал он и протянул мне листок. «Ежедневно семь часов на сон, час на еду и два на посещение женских бараков. Все остальное время кач в лучших точках. Здесь подробности передашь распределяющему». Я взял очередной квест и вышел. Хороший план, надежный. За исключением двух часов на секс. Ладно, по любви этим можно заниматься долго и в кайф. Но тут же просто оплодотворение. Сколько я, по его мнению, раз в день должен это делать? Хрен с ним, я все равно не собираюсь этим заниматься. А излишек времени буду проводить на ринге и, получая по морде, качать навык рукопашки. А сейчас пора узнать, успела ли что-то интересное разглядеть виза. «Там пиндец!» Мысленно проговорил холм под шкурой, и подтверждением выступило то, что яйцо, которое я просунул питомице, сразу не исчезло. «Здоровущая комната! В ней пять установок, вроде той, через которую гоняли твою кровь, только намного больше, и через них прогоняют все, что собрали у доноров. Но это все меня У меня свело живот, когда я представил. А что тогда не она? Там же, ко всем стенам, цепями прикованы люди. Около тридцати. Именно люди, мля. Пленники. Перед каждым куча еды. И на всех нет живого места. Санян подробностей не смогла рассмотреть. Поняла, что скоро дверь закроется. А, да. Орков там штук пятнадцать. Но воинов не больше пяти. Они за пленниками следят. Остальные работяги обычные. Кровью занимаются. Понял тебя прошептал я и уставился на спину ближайшего храпящего орка. В принципе, подробности и не нужны. Все понятно. Очевидно, что пленников орки тоже прогоняют через тесты и ищут среди них потомков-внешников. Дальше их привозят сюда и начинают сцеживать кровь. Чтобы они не сдохли, подкармливают и, наверное, лечат. Ну и пытают между делом. Мало ли что интересное удастся узнать. Как ни крути, потомки внешников сильнее обычных разумных. И эти люди, вероятно, в большинстве своем не рядовые воины. После получения этих сведений даже не возникало вопроса, что делать дальше. Перед тем, как уйти отсюда, я должен уничтожить лабораторию. А для того, чтобы он ее не воссоздал, я должен его убить. Конечно, совсем хорошо было бы вывести отсюда людей, но тут уже как пойдет. «Как все это провернуть?» «Да кто же его знает?» «По отдельности задачи решаемые. Если я буду сдавать кровь в той лаборатории, где был сегодня, то смогу пробраться и в большую, в соседнюю. Там, за счет внезапности, смогу всех убить и все разломать. В теории. Но тут возникает проблема самого. Пока мы с ним болтали, он постоянно кастовал какую-то защиту. Вероятно, огненный щит». И, скорее всего, он так делает всегда, когда не один. Разумеется, при таких раскладах никаких шансов убить его у меня нет. Страшно представить нашу разницу в силе магии. Твою же мать! Понятно, что из этих двух задач в приоритете именно убийство его. Рано или поздно без него лаборатория наверняка работать перестанет. И как это сделать, я уже примерно понимаю». Только вот душа максималиста требует всего и сразу. Надо костьми лечь, но решить обе задачи. Неизвестный игрок! Вам предлагается эксклюзивное задание. Убить лидера орков. Награда. Большое повышение репутации в империи Шринант. Принять отказаться Неизвестный игрок! Вам предлагается эксклюзивное задание. Разрушить лабораторию лидера орков. Награда. Большое повышение репутации в Империи Шринант. Принять отказаться. Неизвестный игрок, вам предлагается эксклюзивное задание. Спасти из плена минимум троих потомков-внешников и доставить их на территорию Империи Шринант. Награда — большое повышение репутации в Империи Шринант. Принять отказаться. Ух ты ж, мля. Вопрос первый. Система, ты подслушиваешь? Вопрос второй. Где, сука, умение в награду? Это что за большое повышение репутации? Спасибо, хоть штрафов нет. И что при плохих раскладах можно вернуться к первоначальному плану и просто в один прекрасный момент отсюда свалить. Да. Ну, по крайней мере, это значит, что мыслью я в правильном направлении. Ладно, принять, принять, принять. И в любом случае, перед тем, как приступить к делу, надо по полной использовать ситуацию и прокачаться на максимум. В Шринансе столько опыта я смогу получать, только если ежедневно буду в первых рядах рубиться с орками. Плюс к тому он обещал подумать о закрытии мной разлома, и это было бы очень кстати. Я сунул под шкуру еще три яйца. Когда они исчезли, вернул визу в инвентарь и вышел из барака. Качали меня согласно плану, и уже к середине следующего дня я взял шестнадцатый уровень. А вечером второго дня, после встречи с ним, меня отправили на закрытие разлома шестого уровня. У входа стояло аж пятнадцать орков, что говорило о беспонтовости дыры. Именно поэтому ей и решили пожертвовать. Кто из нее вылезает, я так и не узнал. И просто следуя указу приведшего меня орка, под недовольное ворчание остальных, зашел внутрь. И сразу чуть не упал, так как пол подо мной двигался. Похоже, я попал в поезд. Очень странный поезд. Смесь электрички и дачного домика. Широкий вагон с лавками по обе стороны. Стены, пол и потолок и вовсе сделаны из обтесанных бревен. Стекол в рамах нет. Свистит ветер, а за окнами проносится весьма любопытный пейзаж. С левой стороны, буквально в метре, отвесная скала, а с правой — обрыв. Причем снизу не видно земли, там летят облака. Лет пять назад, когда я изо всех сил пытался себе доказать, что даже парализованный может жить полноценной жизнью, устроил себе длительный тур по разным местам мира. Так вот, больше всего мне запомнились поездки по горному серпантину. И запомнились со знаком минус. Особенно на юге России, где у водителей своя, не всегда поддающаяся логике манер водить, и десяток запасных жизней. «Ладно, мне вовсе не обязательно постоянно пялиться в окна. Похоже, надо тупо идти вперед и всех мочить. Или назад. Закрытые двери есть и там, и там. Попробуй сначала назад». Пока я решил остаться орком и, держа щит и меч, медленно пошел в сторону хвоста поезда. «Хм, любопытно. Дверь хоть и деревянная, но открывается она, отъезжая в сторону». Я взялся за ручку, рывком открыл их и отскочил, выставляя щит. Никого и ничего. Дальше вагонов не было. а метрах в десяти за поездом сгущался непроглядный туман. А это что? Заметил я круглую, слегка мерцающую синюю фиговину размером с апельсин, только из-за неуемного любопытства, заставившего меня подойти к самому выходу и выглянуть снаружи. Она лежала на небольшом выступе в полуметре ниже дверного проема, прямо над пролетающими рельсами. К слову, тоже деревянными. Раз эту штуку кто-то сюда положил, значит, она зачем-то нужна. Копьем ткнуть? Не, вдруг столкну и она упадет на пути. Надо взять. Я еще раз огляделся, Потом решительно лег на живот и, свесившись вниз, схватил непонятный предмет. «Вы нашли первый секрет». — В награду на время испытания ваша сила возросла на двадцать процентов. — Вот и классно! Я резко поднялся на ноги и тут же в ужасе отпрыгнул в сторону, едва не разбив голову о стену вагона. А испугаться было от чего? Из тумана абсолютно бесшумно появилась летающая, страшная до жути, трехглазая голова с занимающим половину морды зубастым ртом. Зачем ей зубы, правда, было не очень понятно диаметром в полтора метра. Ни в окна, ни в двери она пролезть явно не могла и атаковала я Дум!» огненным шаром, вылетевшим из ее рта. «Ну, спасибо! Не лазерами из глаз!» Шар пронесся через весь вагон и взорвался, ударившись в противоположную дверь. По счастью, дерево оказалось огнеупорным. Тем временем я уже был на ногах и, пробегая мимо дверного проема, готовился кинуть сосульку, но снаружи никого не оказалось. «Опять в туман ушла?» «Вряд ли». Я прижался к стене и принялся вращать головой. «Не зря!» Это помогло заметить появившуюся со стороны пропасти монстра. Я рванул по вагону, одновременно кидая сосульку. Голова тоже атаковала, но ее шар пролетел в полуметре от меня, а вот я попал точно в центральный глаз. До меня донесся рев боли. Монстр рухнул вниз, и через несколько секунд его тело скрылось в облаках. Первым желанием было закрыть дверь в хвосте поезда. Но это рискованно тем, что я прозеваю появление еще какой-нибудь твари. К тому же, раз тут есть нычки, они легко могут быть на крыше, а здесь вылезать проще всего. Там вообще может быть короткий путь к кабине машиниста, как в стелс-играх. Вот только очень стрёмно продвигаться вперед, оставляя за своей спиной неисследованные и незачищенные вагоны. «Лиза!» «Опять без мамки ничего сделать не можешь? Что надо?» «Надо вылететь наружу и исследовать крышу. Особенно интересуют вот такие шарики, которые я только что взял. Ну, если встретишь кого, можешь убить». «Принято!» Виза улетела в невидимости, из-за чего я не увидел, как она сумела вписаться в слишком узкий для нее проем. Вероятно, развернулась и вылетела вертикально, или же просто на секунду сложила крылья. Что ж, мне, пожалуй, пора посмотреть, что там в следующем вагоне. Разумеется, после того, как в этом я загляну под каждую лавку. Благо, времени не ограничено. Нычек больше не нашлось, и я подошел к двери. «Поехали!» Створка уехала в сторону, а то место, где я только что находился, со свистом рассек длинный зеленый хлыст. Повезло, что я уже стоял под прикрытием разделяющей вагон стены. Хотя, почему повезло? Я же специально сюда отпрыгнул. Взмах меча. Лезвие отсекает хлыст, и по ушам бьет крик боли. Обрубок упал на пол и начал извиваться. Причем дерево вместе контакта задымилось. Давид, похоже. Я быстро перебежал на другую сторону от дверного проема, одновременно оценивая обстановку. И еще два хлыста попытались меня достать. Один даже скользнул по плечу и спине, но огненный щит выдержал. «Твою мать! Да это не хлысты!» Это длинные языки, похожих на жаб здоровых тварей. Длинные когти и острые зубы у них, кстати, тоже имеются. И да, они тоже слишком большие, чтобы сходу протиснуться в мой вагон. Я резко обернулся и успел отсечь еще один ядовитый язык. остовал щит, снова перебежал. Кинул огненный шар и сразу следом отрубил язык третьей жабе. Визги и запах горелого мяса, донесшиеся из соседнего вагона, подсказали, что попал. Из облаков вылетели четыре головы. Две к тебе летят». «Вовремя, блин!» Я вслепую запустил еще один огненный шар, после чего с размаху захлопнул дверь. «Где вы там?» а вот и первая в окошке появилась. По уже отработанной схеме я рванул по вагону, одновременно выпуская сосульку. «Блин!» «Только по касательной попал!» «Где вторая-то? Твою мать!» Вторая голова оказалась прошаренной. Она пролетела над вагоном и сейчас, абсолютно для меня неожиданно, резко спустилась, оказавшись точно напротив, всего в трех метрах. Успел отскочить и рухнуть на пол, я лишь чудом. И то огненный шар скользнул по плечу. Тут уже нужен ледяной щит. Я вскочил, снова атаковал сосулькой и побежал. Сосулька попала, и нас осталось двое. Правда, тоже ненадолго. В перестрелке магии я быстро взял верх над последней головой. Надеюсь, виза там разобралась с остальными. Так, и что с жабами делать? Они какие-то малоподвижные, и... Дверь между вагонами с треском разлетелась, и первая здоровая жаба, продемонстрировав удивительную текучесть тела, проползла внутрь и... получила огненный шар в пучеглазую морду. Она заверещала и прыгнула. «Метров на восемь!» Я отскочил, и длинные когти прошли мимо, но массивной туши меня все же зацепило и бросило на скамейку. «Шоковое касание!» Разряд ударил в спину пытающейся подняться жабе, и она, вздрогнув, растянулась на полу. Пошедший от нее дым и еще больше вылезшие из орбит глаза показали, что она мертва. «Понятно. Водная стихия. Бить надо воздухом. Был бы я эльфом, понял бы это сразу». Правда, это знание мне много бы не дало, так как дистанционных атак этой ветки у меня нет. Разве что сдуть могу, но точно не такую тушу. Тем временем в проем просочилась вторая жаба, но теперь я знал, чего от нее ждать, и был готов заранее. Она прыгнула, а я отскочил и еще в полете сумел коснуться скользкого бока и дать разряд. «Минус два». Третий зеленый монстр с уже изрядно опаленной мордой решил учесть ошибки предшественников и первым прыжком просто сократил дистанцию до трех метров. За это я метнул ему в пасть копье гвардейца. Бонус к атаке в голову зарешал, и наконечник пробил ее насквозь. К сожалению, мозгов в большой башке не обнаружилось, и все еще живой противник снова прыгнул. Хоть я и быстро пятился, но расстояние было слишком маленьким, так что вернуться уже не успевал, поэтому просто отскочил назад. Это меня спасло. По плечу ударили лишь кончики когтей, и щит хоть и выдержал, но под конец слетел. Я обновил защиту и только потом зарядил жабелища. Разумеется, с приправой в виде электрического разряда. Готово. Да, тут бы молния. Тогда все это можно делать гораздо быстрее. Какие еще варианты оптимизации процесса убийства? Зачарованные силы воздуха стрелы вряд ли помогут. Гранаты жалко. Дальше наверняка будут ребята посложнее. Ха. а если копье зачаровать? Да тоже такое себе. Это скорее поможет пробивать их, но я и так пробиваю. Ай, все равно смажу наконечник, хуже не будет. Да и стоит такая штука не очень дорого. Из жаб выпало два желтых кристалла. Когда я их поднимал, грустил по поводу того, что не получилось ничего подрезать из упавших в пропасть голов. За окнами мелькнула тень, заставившая меня напрячься и закрыться щитом. Но это была виза. Она облетела поезд и, подтверждая мои предположения, в последний момент, развернувшись вертикально, влетела внутрь. После чего, как могла, затормозила и плюхнулась на деревянную скамейку, где, широко раскинув крылья, по-царски и устроилась. Что там? — Нычка есть на третьем вагоне с конца поезда. Всего вагонов восемь, но они все пустые. Похоже, гады появляются, когда ты дверь открываешь или место определенное проходишь. — Ясно, спасибо. Я скормил визиицу. Улетай Полетай тогда снаружи, а то головы очень уж неожиданно появляются. — Без проблем. Они так красиво кувыркаются, когда падают. Я усмехнулся и пошел во второй вагон. Кроме жаб тут никого не водилось. И усиливающих шаров также не нашлось. Подойдя к следующей двери, я повторил манипуляции и сразу же спрятался за стеной. В этот раз меня атаковали тучи острых шипов. Половина улетела дальше, а другая вонзилась в спинки деревянных лавок. В этот раз за эльфа я снова пробежал мимо проема, разведывая обстановку. Второго залпа не было. Видимо, тем хреновинам нужно время на перезарядку. А хреновины выглядели любопытно и при своем устранении обещали определенный геморрой.